Часть первая. Неужели мама так незаменима? В чём главный секрет первого года? Как-то ко мне на консультацию пришёл успешный бизнесмен. Мы начали обсуждать вопросы, касающиеся его компании, но разговор очень быстро перешёл в иное русло. Клиент стал жаловаться на проблемы с пятилетним сыном и сказал, что именно они беспокоят его сейчас больше всего. Мальчик растёт капризным и неуправляемым, по любому поводу закатывает истерики. Он постоянно требует внимания матери, может начать кусаться, но, добившись своего, сразу теряет интерес, отталкивает её и даже грубит. Родители никуда не могут взять его с собой. На людях он ведёт себя ещё хуже. Чего мы только не делали, и строгостью пытались, и лаской. Результата никакого. Нервы у всех на пределе. За последний год родители не раз обращались к специалистам. Но вместо чёткого диагноза и конкретных рекомендаций по лечению Им сообщили, что у ребёнка нарушение привязанности. Папа был не на шутку раздосадован расстроен. Они с женой старались как могли, денег не жалели. А что получилось? Мы отмотали плёнку на пять лет назад и посмотрели, как всё начиналось. Когда малыш появился на свет, родители решили, что мама по-прежнему большую часть времени будет проводить в другой стране, где учатся старшие дочери. В этом возрасте им необходимо родительское внимание, а сын? Останется в Москве под присмотром профессиональных нянь. Отбирали их тщательно, каждую строго инструктировали. Если няня была замечена в каком-то проступке, её тут же увольняли. Первую няню уволили за то, что подняла с пола соску и вытерла о фартук. Неряха. Вторая имела наглость взять из холодильника просроченные йогурты. Она видела, что их всё равно выбрасывают. На это заметили, и в результате няня была изгнана с позором. Воровка не может воспитывать нашего ребёнка. Третья болтала по телефону, когда пришло время кормления. Потом она объяснила, что просто не хотела будить малыша, ждала, пока он проснётся, но была уволена за пренебрежение своими обязанностями. Так за год у мальчика сменилось не меньше десяти нянь. Родители из благих побуждений, стремясь обеспечить младенцу комфорт и идеальный уход, оставляли его на попечение чужих людей, которые, к тому же, беспрерывно менялись. В этом он ничем не отличался от воспитанника детского дома. «Стоп!» — сказал возмущённый папа. «Какая связь между детдомовскими сиротами и моим сыном, который со всех сторон окружён вниманием?» «Связь есть. В обоих случаях дети лишены главного». «А что для ребёнка главное?» Ответ на этот вопрос стал настоящим прорывом, едва ли не самым значимым открытием 20 века в области детской психологии. Важное открытие. Открытие, о котором пойдёт речь, было сделано более полувека назад. После Второй мировой войны в Европе осталось очень много сирот. Для них стали организовывать дома ребёнка с хорошим уходом и полноценным питанием. Казалось бы, что ещё нужно, чтобы дети росли крепкими и здоровыми? Однако многие из них не доживали до года, часто болели и заметно отставали в физическом и психическом развитии. Состояние малышей ухудшалось стремительно. Здоровый младенец вдруг терял аппетит, переставал улыбаться, становился вялым, заторможенным, отрешённым. Поначалу решили, что детям просто не хватает питания. Потом подумали, что всё дело в инфекции. И тогда, чтобы изолировать детей друг от друга, поставили перегородки. Комнаты разделили на клеточки. Клеточка — ребёнок. Но ситуация только ухудшилась. Специалисты, занимавшиеся этой проблемой, обратили внимание на опыт одного из детских приютов в Германии, где работала удивительная няня. Мы не знаем, как звали эту женщину, но она заслуживает того, чтобы войти в историю. Это чудо-няня ухитрялось возвращать к жизни самых чахлых, безнадёжных детей, о ком говорили «ну точно не жилец». Делала она это очень просто. Привязывала к себе ребёнка и ни на минуту с ним не расставалась. Работала няня, обедала или спала, малыш всегда был рядом. Она согревала его своим телом, разговаривала с ним, пошлёпывала, поглаживала. И постепенно ребёнок оживал. Зловещие симптомы исчезали, и малыш шёл на поправку. Учёные пришли к выводу, что ребёнку мало быть сытым и ухоженным, просто есть, пить, спать. Ему нужна не стерильность, не покой и изоляция, а любовь, забота и тепло близкого человека. В числе первых, кто это понял, был английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби. Он создал теорию, суть которой в следующем. У ребёнка есть жизненно важная потребность в привязанности к одному, заботящемуся о нём взрослому. Для малыша эта привязанность — эволюционно заложенное условие выживания, его биологическая и психологическая защита. Смотреть на близкого человека, видеть его улыбку, слышать его голос, ощущать его заботливые руки, чувствовать его тепло. Это и есть тот самый витамин, то лекарство, которое излечивало госпитализм. Так назвали болезнь, вызванную разлукой ребёнка с матерью и пребыванием его в детском доме. После того, как госпитализм и проблемы формирования привязанности были изучены, многое изменилось в домах ребёнка по всему миру. Например, в Государственном методологическом институте домов ребёнка в Будапеште Для предотвращения госпитализма разработана специальная система ухода. Все время, пока малыш находится в учреждении, а это от двух недель до трех лет, о нем постоянно заботится один и тот же человек. Одна воспитательница целиком и полностью отвечает за группу из трех-четырех детей. Если раньше не придавали значения тому, кто, как и сколько работает с каждым конкретным малышом, то сегодня это принципиальный вопрос. За последние 50 лет психологи получили массу новых данных об особенностях развития ребёнка, однако теория привязанности Джона Боулби остаётся одной из ключевых. Но вот парадокс. Для многих родителей она по-прежнему тайна за семью печатями. Такой же надёжно спрятанный психологический секрет, как и раньше. Ведь открытие Боулби прошло мимо нас. Посмотрим на ситуацию в обеспеченных семьях. Мама постоянно отсутствуют а няни меняются одна за другой. Одни родители увольняют нянь за любую провинность, другие упорно ищут идеальную няню. Эта постоянная ротация сегодня уже никого не смущает. А между тем, частая смена нянь так же вредна для малыша, как и беспрерывная смена персонала в детских домах. Так в благополучной семье ребёнок сталкивается с проблемами детдомовских сирот. Он растёт, не имея прочной привязанности, стабильных тёплых отношений со своим главным взрослым. Когда близкого человека нет рядом. Что же происходит с ребёнком, если разлучить его с близким взрослым и никак эту потерю не возместить? В 1969 году британские психоаналитики Джеймс и Джойс Робертсоны сняли документальный фильм о полуторагодовалом малыше Джоне, которого на несколько дней пришлось отдать в дом малютки. Его мама, с которой он до этого не расставался, должна была лечь в больницу, чтобы родить второго ребёнка. Он пробыл в казённом учреждении 9 дней, и всё это время камера фиксировала изменения его поведения и настроения. Из живого, подвижного, весёлого малыша Джон превратился в замкнутого и плаксивого. И это несмотря на визиты отца, хороший уход и доброжелательность воспитательниц, которые всячески старались его успокаивать, но не могли уделять ему всё своё время. В группе было ещё несколько детей. Когда мама наконец вернулась, Джон не хотел идти к ней на руки. Плакал и отворачивался. Благодаря своим исследованиям и наблюдениям, Джон Боулби и его коллеги обнаружили, что такое поведение закономерно. Они выделили три стадии ответной реакции ребёнка на разлуку с близким человеком. Причём таким человеком, может быть, разумеется, не только мама. Протест. Малыш старается всеми силами вернуть маму, няню. Плачет, трясётся, сбивает постель. Он живёт в постоянном напряжении, не может заснуть, плохо ест. Жадно ловит хоть какой-нибудь звук или движение, которое говорит о возвращении его потерянной мамы. Он всех отвергает, не принимает ничьей помощи или участия. Ему нужен только тот единственный человек, к которому он привязался. Отчаяние. Ребёнок начинает привыкать к отсутствию мамы-няни, уходит в себя, не вступает в контакт. Он выглядит печальным, тихим, отрешённым. Отчуждение. Малыш как будто смиряется с уходом мамы-няни. Он принимает помощь других, а когда его близкие и взрослый возвращается, не проявляет никакой радости, ведёт себя с ним, как с чужим. Младенец не способен выжить самостоятельно, поэтому в разлуке с близким человеком он ощущает свою беспомощность и бессилие. Даже кратковременное расставание с мамой или няней для малыша — колоссальный стресс. Если негативные переживания затягиваются, разлука длится слишком долго и не появляется взрослый, способный полноценно заменить маму или любимую няню, если ситуация ухода-возвращения мамы или смены нянь повторяется снова и снова, Малыш закрывается от близких отношений. Его душевные ресурсы не безграничны. У ребёнка возникают тяжёлые состояния депрессии и госпитализма. Их симптомы напоминают сильную тоску, какая одолевает взрослого, потерявшего родного человека. Младенец ещё не может контролировать и регулировать свои эмоции, и они находят выражение на физическом уровне через тело. Когда малыш радуется, его тельце раскрывается, он улыбается, оживлённо двигает ручками и ножками. когда печалится, нервничает или боится, тельце сжимается, плечики дрожат, из глаз текут слёзы. Если рядом с малышом нет любящего человека, способного успокоить, утешить, вернуть состояние комфорта, если ему не хватает ласковых, тёплых прикосновений, он привыкает находиться в зажатом и напряжённом состоянии. Постепенно возникают зоны хронического напряжения, которые сковывают движение, блокирует эмоции и в конце концов приводит к психосоматическим заболеваниям — желудочно-кишечным расстройствам, бронхиальной астме, нейродермитам и так далее. Но симптомы госпитализма могут сохраняться и после младенческого возраста, и не только на физиологическом уровне. Учёные пришли к выводу, что всё пережитое в раннем детстве, наши отношения со взрослыми, наши привязанности оказывают куда большее влияние на всю дальнейшую жизнь, чем мы можем себе представить. Раннее разлучение ребёнка с матерью — недостаток искренних, тёплых отношений наиболее очевидно проявляются в поведении подрастающих детей и в их отношениях с окружающими. Диагноз нарушения привязанности» уже давно включён в международную классификацию болезней и в последнее время стал, к сожалению, слишком распространённым. В один из центров психологической коррекции родители привели своего четырёхлетнего сына. Большую часть жизни — Мальчик провёл в больницах. Родители, люди обеспеченные, так беспокоились о его здоровье, что при малейшем недомогании отправляли сына в стационар. То у него слабые гланды, то воспаление, то вдруг температура подскочила. Ребёнка всё время перемещали. Из дома в больницу, потом опять домой, снова в больницу уже другого профиля. Причём всегда выбирались лучшие. В жизни малыша не было ничего постоянного. привычной обстановки своего дома и, что самое важное, близкого взрослого, к которому он был бы привязан. Ребёнок, у которого есть любящие мама и папа, не получил позитивного опыта близких отношений. И вот результат. Сейчас он сильно отстаёт в развитии. Почти не говорит, не умеет сам есть и одеваться, не способен сконцентрироваться. Все его движения беспорядочны, он постоянно подпрыгивает, размахивает руками. Пострадала и эмоциональная сфера. К окружающим он относится как к неодушевлённым предметам, холодно и безразлично. Он может ударить маму, отпихнуть детей в песочнице. С ним никто не хочет дружить. Ненадёжная привязанность. Нарушения привязанности могут проявляться по-разному, и заметны они уже в годовалом возрасте. Учёные выявили два основных типа таких нарушений — избегающий и неустойчивый. И дали им общее название — ненадёжная привязанность, в отличие от надёжной, уверенной. Избегающая привязанность. Малыши с таким типом привязанности не стремятся к общению со взрослыми. Их гораздо больше интересуют игрушки, и даже в пугающей незнакомой ситуации они не ищут поддержки у взрослых. С возрастом дети с избегающей привязанностью становятся скрытными, отстранёнными, привыкают прятать свои чувства. Но если им надо получить что-то от другого, могут имитировать яркие, сильные и положительные эмоции. Они могут проявлять и вынужденно уступающее поведение, быть удивительно покорными и кроткими, выполнять все требования родителей. Когда надо, они умеют молчать, делать вид, что слушают, говорить правильные слова в ответ. Внешне всё выглядит вполне благополучно. Но это именно вынужденное поведение. Они научились так себя вести, чтобы родители отвязались. Близкие отношения для них некомфортны, ведь в раннем детстве взрослые их отвергали и игнорировали. Такой ребёнок как будто говорит нам: "Я не нужен и не любим. Оставьте меня в покое". Неустойчивая привязанность. Ребёнок с неустойчивой привязанностью проявляет сильную тревогу в незнакомой ситуации, даже если рядом кто-то из близких. Он капризный, возбудимый беспокойный. Когда мама уходит даже на короткое время, он сильно расстраивается и долго не может успокоиться, плачет. Но когда мама возвращается, вначале тянется к ней, а потом сразу её отвергает. У таких детей развивается обострённая и никогда не насыщаемая потребность в любви, ласке и одобрении. Кажется, они активно стремятся к контакту, требуют его, цепляются, липнут, но как только на них обращают внимание, сторонятся любого общения. Вероятно, именно этот тип привязанности имели в виду специалисты в случае с капризным и неуправляемым мальчиком, о котором я рассказала в начале главы. Такие дети быстро учатся манипулировать, добиваться внимания взрослых любым способом. В их репертуаре два вида поведения — активно-агрессивный или пассивно-беспомощный. Иногда они сочетаются. Например, ребёнок ведёт себя демонстративно, вызывающе, может швырять игрушки, кричать, если мама разговаривает с кем-то другим. но как только он добился цели, вызвал негативную реакцию со стороны взрослого, он тут же переключается на обезоруживающее поведение и становится застенчивым, напуганным, покорным, чтобы избежать наказания. Такие манипуляции — эффективный способ добиться внимания родителей, и неважно, какой будет их реакция, позитивной или негативной. Подростки с неустойчивой привязанностью не умеют дружить, но легко заводят новые знакомства, как правило, короткие и поверхностные. часто основанные на желании извлечь какую-либо выгоду. Эту позицию можно сформулировать так «Я не любим, но очень хочу приблизиться к вам». Любые нарушения привязанности приводят к тому, что, повзрослев, ребёнок не может устанавливать по-настоящему глубокие, длительные отношения. Он не доверяет окружающим, не испытывает к ним тёплых чувств, не обращает внимания на их желания и стремления. У него вряд ли разовьётся сочувствие и терпение. Свои настоящие чувства он научится скрывать, зато будет умело манипулировать другими. Он будет относиться к людям потребительски, ведь они интересуют его только с точки зрения того, что с них можно получить. Именно такую картину описывают психологи, наблюдая развитие воспитанников детских домов. Сегодня эти же проблемы возникают и у детей из благополучных семей, которым не хватило родительского тепла и внимания в самом раннем возрасте. Как формируется надёжная привязанность? Внутреннюю уверенность и спокойствие, силы жить и развиваться ребёнку даёт прочная, надёжная привязанность. Сформированная в первый год жизни, она позволяет преодолевать страх и беспокойство, справляться со стрессом и фрустрацией. Повзрослев, ребёнок сможет строить нормальные, здоровые, гармоничные отношения с другими людьми, воспринимая своё окружение в целом как безопасное. Это базовое доверие к людям, к миру, он пронесёт через всю жизнь. Как формируется надёжная привязанность? Всё происходит довольно буднично. Младенец начинает плакать, и взрослый, откликаясь на его плач, подходит к нему, берёт на руки, что-то ласково говорит, укачивает, гладит или сразу кормит, если малыш голоден. Ребёнок успокаивается, ему хорошо и комфортно. Он засыпает или играет до тех пор, пока у него не возникает новая потребность. Ему опять станет скучно, холодно или жарко, он мокрый или снова проголодался и так далее. Взрослый подходит к нему, и всё повторяется. Он переодевает малыша, играет, кормит и помогает успокоиться. И так круг за кругом, по многу раз в день, одни и те же действия. Постепенно малыш начинает понимать, что в мире есть человек, способный утешить, взять на руки, когда это необходимо. И если этот человек рядом, значит, он под защитой. Всё будет хорошо. Эти повторяющиеся взаимодействия психологи называют циклом формирования привязанности. Причём, когда мама носит ребёнка на руках, прижимая к себе и воркуя с ним, она тоже к нему привязывается. И это помогает ей преодолевать усталость, терпеть бессонные ночи, легко отказываться от удовольствий. Такая надёжная привязанность ребёнка ко взрослому и взрослого к ребёнку вырабатывается при соблюдении нескольких условий. Самое важное — это постоянство. Вспомним няню, которая излечивала детдомовских малышей в буквальном смысле привязывая их к себе. Таким простым способом она обеспечивала постоянный и физический, и эмоциональный контакт с ребёнком, давала ему возможность привыкнуть к ней, научиться ей доверять. Следующее непременное условие — чуткость. Взаимная привязанность вырастает из повседневного интенсивного общения. Чем внимательнее взрослый вглядывается в своего малыша, тем точнее откликается на его потребности и желания, тем сильнее тот привязывается. И, конечно, формирование надёжной привязанности невозможно без проявления любви. Обыражается любовь в прикосновениях, взглядах, улыбках, в разговоре, в том, как мама носит ребёнка, обнимает, переодевает, кормит, нянчится с ним, тискает, любуется. Ни о каком формальном отношении и речи быть не может. Любовь невозможно включить ни в какую инструкцию, Здесь задействован весь спектр самых искренних чувств. Поэтому одного только присутствия недостаточно. Надо не пребывать с ребёнком, а быть. Он получает эмоциональную подпитку, учится отвечать, и постепенно формируется эта глубокая эмоциональная связь между малышом и его главным взрослым, растёт и крепнет привязанность, которая становится всё надёжнее. Взрослый защищает и заботится, а ребёнок доверяет и ищет помощи. Уоллес Диксон, описывая теорию Боулби в своей книге «20 великих открытий в детской психологии», сравнил надёжную привязанность с невидимым эластичным тросом. Поведение ребёнка с надёжной привязанностью напоминает занятия банджи-джампингом, прыжками на тросе. Смельчаки привязывают к лодыжкам длинный прочный эластичный трос, а затем прыгают с высокого здания, моста или платформы. И когда до земли остаются считанные сантиметры, трос вытягивает их наверх. Когда малыш отходит или убегает от мамы, для него это тоже своего рода риск, экстрим. Чтобы действовать спокойно и уверенно, маленькому экстремалу необходимо знать, что есть надёжная база, неподвижная платформа, которая никуда не денется, не исчезнет, на которую всегда можно вернуться. В качестве такой базы как раз и выступает мама. Например, она стоит на детской площадке или сидит на скамейке в парке. Ребёнок отбегает от неё всё дальше и дальше, но как только поймёт, что мамы нет рядом, ему станет страшно, и невидимый эластичный трос притянет его обратно. Если же мама первый почувствует, что малыш ушёл слишком далеко от базы, эластичный трос притянет её к ребёнку. Ведь настоящая привязанность — это двусторонние отношения. Свой главный взрослый. В теории Боулби есть важное понятие — объект привязанности. Это взрослый, в котором ребёнок находит утешение и успокоение, к кому обращается в трудную минуту, когда ему страшно, когда он огорчён, устал или болен. Это тот, к кому можно прижаться, кто всегда откликнется, пожалеет, защитит. В любой ситуации, и в горе, и в радости, этот взрослый для малыша — самая значимая фигура. Боулби первым пришёл к важному выводу. Опыт, получаемый ребёнком в процессе ежедневного общения со взрослым, который о нём заботится, — это база для формирования его представления о себе. «Я такой, как обо мне заботится». Стартовые условия, в которых малыш находился в первые месяцы своей жизни, то, насколько он ощущал себя любимым и ценимым, будут играть важную роль в развитии его как личности. Отношение близкого взрослого становятся внутренним достоянием ребёнка. вживляется в его самосознание. Если взрослый действует последовательно и предсказуемо, малыш знает, ему всегда есть на кого опереться. Если у ребёнка есть источник поддержки, свой главный взрослый, он уверен, что защищён и находится в безопасности. У него формируется доверие к людям, и круг его общения постепенно расширяется. В зону его внимания попадают другие люди. Когда малыш спокоен, в хорошем настроении и чувствует, что его опора и защита где-то рядом, он с удовольствием пообщается и поиграет с теми, кто его окружает. Так со временем у ребёнка появляется возможность сформировать несколько объектов привязанности. Понятно, что их не может быть и не должно быть слишком много. Принципиальное условие нормального развития ребёнка — стабильность. Сегодня принято путешествовать даже с совсем крошечными детьми, всюду брать их с собой. В другие города, страны, в машину, самолёт, ресторан, на шумную вечеринку и шопинг Но мы не задумываемся о том, как сказывается на ребёнке такое мобильное детство. Бесконечная череда новых лиц и постоянное пребывание на людях — всё это противоречит потребности малыша в стабильности и безопасности. Поэтому нежелательно в значимые для малыша первые месяцы его жизни без особой необходимости планировать перелёты и переезды. Важно и дома не устраивать проходной двор. Возможно, стоит провести что-то вроде инвентаризации своих отношений с друзьями, знакомыми и перенести встречи с ними в другое место, хотя бы на время оставив дом за ребёнком, сделав его территорией стабильности, где малыш будет окружён по-настоящему близкими, хорошо знакомыми ему людьми. Друг мой Мишка. Интересно, что вспомогательным объектом привязанности может стать и неодушевлённый предмет, например, игрушка. Однажды я была свидетелем такого эпизода. Мама отправила в мусорное ведро затёртого мишку, а потом торжественно вручила малышу нового, модного Тедди, привезенного из Лондона. У ребёнка началась истерика. Мама, конечно, хотела как лучше. На этой замусоленной игрушке миллион микробов. Но в результате одним движением разрушила привязанность, а с ней и целый мир, где рядом с малышом всегда был верный, родной, облизанный, обкусанный и политый слезами надёжный друг. Французские психологи даже рекомендуют мамам специально создавать такой вспомогательный, дополнительный объект привязанности. Лучше, если это будет плюшевая игрушка с вышитыми глазками. Мишка — зайчик. Её приятно тискать, обнимать, с ней удобно спать. Если мама поносит игрушку у себя на груди несколько часов, она впитает запах мамы, а потом и запах малыша, когда он будет с ней возиться. Когда мамы рядом нет, игрушка сможет в какой-то мере компенсировать её отсутствие. И малыш уже не будет чувствовать себя одиноким и испуганным. Ребёнок согласится отпустить маму, если рядом его любимый плюшевый мишка. Но если тот вдруг потерялся, кроха будет безоттешен, пока его друга не найдут. Такая игрушка заслуживает внимательного и серьёзного отношения взрослых. Ведь для малыша она выполняет важные защитные функции. Именно поэтому её нельзя ни выбрасывать, ни менять на что-то другое, ни тем более запрещать малышу всюду доносить её с собой. Когда-нибудь ребёнок сам найдёт ей почётное место в своей памяти или на какой-нибудь полке, где она будет напоминать ему о детстве. Закон есть закон. Формирование стабильной, надёжной привязанности — одна из самых важных задач в первый год жизни ребёнка. Но как это сделать в современном динамичном мире при нашей постоянной занятости? Универсальной формулы, наверное, нет. Зато есть определённые психологические законы, которые существуют помимо нашей воли и желания, и незнание которых, как принято говорить, не освобождает от ответственности. Хотим мы учитывать теорию привязанности или нет, но закон Боулби действует так же, как и все прочие законы. Когда мы ему следуем, есть шанс, что всё будет хорошо. Когда нарушаем, уж точно получим по полной. И тогда мы должны чётко представлять, какими трагическими могут быть последствия, чтобы потом не разводить руками и не перекладывать вину на других. Что интересно, изучение привязанности не остановилось в середине XX века, а, напротив, набирает обороты. Исследуется, как типы привязанности влияют на самооценку, способность к близости, дружбе и романтическим отношениям во взрослом возрасте, на формирование эмоциональной саморегуляции. Учёные показывают, как ранний социальный опыт даже программирует здоровье. Последние открытия выявляют связь типов привязанности с такими показателями иммунной системы, как воспалительные процессы и клеточный иммунитет. Если мы хотим вырастить детей сильными, жизнестойкими, способными на глубокие отношения, уверенными в себе, важно, чтобы в первый год жизни ребёнка рядом с ним постоянно был близкий, надёжный взрослый. Конечно, лучше, если это мама. Но если мы по каким-то причинам не готовы сами заниматься малышом, надо найти того, кто сможет относиться к нему по-матерински и постоянно быть с ним. Пусть с ребенком будет не самая профессиональная, не самая аккуратная, не самая умная и воспитанная, зато постоянная няня, к которой он привыкнет, к которой привяжется. Это лучше, чем 10 самых изумительных нянь, через руки которых мы прогоняем ребенка как сквозь строй. вспомним мальчика, о котором я рассказывала в начале главы. Если няня уже сумела стать для него близким человеком, попробуем закрыть глаза на её недостатки и принять то, что глубокая эмоциональная связь у нашего малыша образуется именно с ней. В конце концов, душевный покой, здоровье и будущее ребёнка дороже.